Глава 32. Истязание перед казнью. Распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багреницу, и, сплетший терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его «Радуйся, царь иудейский», и били его по голове тростью, и плевали на него и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место» и давали ему пить вино сосмирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его «Царь Иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону. И избылось слово писания «И к злодеям причтён». Страсти Христовы — одно из важнейших евангельских событий, на которые всегда обращают особое внимание. Им посвящают отдельные богослужения, о них рассказывают произведения искусства. Когда об этом заходит речь, все делают один и тот же акцент. Но если посмотреть на это событие несколько в ином ракурсе, можно выйти на другой уровень понимания. В описании распятия и страстей всегда подчёркивается мучительность смерти на кресте и её особый статус — это смерть позорная. Акцентируя внимание на этом, мы делаем вывод, что это была самая ужасная смерть. Смерть через распятие действительно была жестокой. Это разновидность удушения. Когда вешают за шеей на верёвке, это быстрое удушение а распятие медленное, в силу того, что человек висит на своих собственных руках. Рано или поздно сухожилия и мышцы растягиваются, и происходит удушение из-за сдавливания грудной клетки, то есть сдавливается не дыхательный проход в шее, а сами лёгкие. Человек мог висеть так несколько дней, пока окончательно не ослабеет, потому что он провиснет на руках только тогда, когда его полностью оставят силы и желание сопротивляться смерти. Прибавьте к этому палящее солнце птиц, которые, когда человек ослабевал, прилетали выклёвывать глаза насекомых. Кроме того, практиковалось предварительное бичевание, а открытые раны привлекали ещё больше насекомых. Хотя в то же время бичевание ускоряло смерть, потому что кровотечение способствует более быстрой смерти. Часто этот эпизод преподносят так, будто Иисус претерпел особые издевательства. Но история с избиением и терном и венцом не уникальна. Это была обычная солдатская забава, и такому подвергался не только Христос. Любой приговорённый к смерти фактически лишался гражданских прав, и для воинов, которые служили в императорской армии, Издеваться над таким человеком было развлечением. В среду воинов всегда подбирались люди с определенной структурой психики. Когда человека учат быть жестоким, некоторые психические функции по понятным причинам атрофируются, что не мешает расцветать другим комплексам личности. К тому же развлечений в то время вообще было мало, тем более у воинов не заняты в данный момент на войне. Поэтому издевательства над человеком, лишённым гражданских прав, были вполне обычной историей. И давали ему пить вино сосмирную, но он не принял. Вино сосмирный — напиток, притупляющий сознание. Его варили еврейские женщины, чтобы давать идущим на казнь. Это был опять-таки своеобразный акт гуманизма, Дозволялось его принимать, чтобы облегчить страдания. Это фактически наркотик, который лишал человека трезвости восприятия. Здесь подчеркивается, что Иисус не принял вино, то есть хотел быть в сознании. Распявшие его делили одежды, его бросая жребий. Кому что взять? Палач всегда получал сапоги казненного или что-то другое из его имущества. Такая традиция была распространена и в средневековой Европе, и на Руси. Для нас сегодня это дико. Человек только что был жив, ты его казнил, и собираешься носить его одежду. Но речь идёт об эпохе, когда одежда была в дефиците, она была дорогой, и было её немного. Буквально только то, что носилось каждый день. Одежда была ресурсом которые покупали единожды и надолго. Казнь на кресте длилась, как правило, очень долго. Человек мог висеть несколько дней, иногда в виде исключения, ради облегчения страданий, принималось решение перебить голени казнивым. Это могло быть послаблением в честь праздника или значимого события. Этот эпизод описан в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Это значит лишить человека точки опоры, а такая опора только продлевает страдания. Иисусу голени не перебивали, потому что к тому времени, когда решили это сделать, он уже умер. То есть его смерть произошла сравнительно быстро, за несколько часов. Он не страдал несколько суток. Существует предположение, что смерть Иисуса наступила не от удушения, Оно основано на том, что когда ему проткнули копьём грудную клетку, вытекли кровь и вода, лимфа. Это указывает на разновидность инфаркта, при котором лимфа и кровь расслаиваются и собираются в разные сердечные сумки. Был третий час, и распяли его. Третий час — это около 9 часов по нашему времени. Смерть происходит до часа 9 Таким образом, от распятия до смерти проходит 6 часов, что по меркам казни на кресте относительно немного. Церковный дискурс всегда подчёркивает, что это была самая жестокая смерть, на которую Бог пошёл, чтобы искупить грехи человека. Но здесь есть несколько противоречий. Во-первых, сама по себе жестокая смерть на кресте в случае Иисуса не была максимально жестокой. Даже разбойники, которые были распяты рядом с ним, мучились дольше и претерпели ещё дополнительную боль из-за перебивания ног. Люди, которых распинали до Христа и после, могли мучиться больше. Поэтому мы не можем утверждать, что была осуществлена самая жестокая форма казни. Во-вторых, действительно ли казнь на кресте по сравнению с множеством других придуманных человеком способов умрешления — является самой жестокой. Пытки и казни всегда были изощрёнными. Люди вкладывали в это дело всю свою фантазию. Вот, например, из довольно распространённых казней древнего мира. Человека запирали в ящике, он там же испражнялся и гнил заживо с червями. Было и похуже, посадить на кол, например. И, кстати, это ещё более позорная смерть. Многие народы практиковали закапывание живьём или закапывание наполовину, когда голову оставляли снаружи, и человек мучился ещё дольше. Была такая восточная форма казни. Приговорённого сажали в медного быка и разводили под ним костёр. Византия, кстати, этот способ умерщвления переняла и практиковала. Гунны придумали ещё одну изощрённую форму наказания. Человека привязывали в пустыне к столбу, выбривали голову, вешали над ним наполненный водой бурдюк с маленьким отверстием, и вода медленно капала ему на темечко. Человек сходил с ума. В общем, распятие — казнь очень жестокая, но могло быть и хуже. Даже христианские империи зачастую практиковали гораздо более страшные формы казни. В общем, утверждение, что это была самая жестокая смерть и самые страшные страдания — которыми Иисус искупает людей из власти греха, сомнительно. Было полно людей, которые умирали в ещё более страшных муках, однако это не считается спасительным актом. В том, что Иисус умер именно на кресте, а не как-то иначе, следует обратить внимание на другое. В канонических книгах Ветхого Завета говорится «Всякий, висящий на древе, проклят». Этот текст там никак не комментируется, Ветхий Завет не даёт никакого объяснения, почему. В Библии есть несколько описаний смерти через повешение на дереве Одно из них — случай с Ависсаломом, который зацепился волосами за дерево и повис на нём, когда спасался бегством с поля боя. Иуда тоже умер на дереве. Это была форма самоубийства. Но никто нигде не объясняет, почему висящий на дереве проклят. А, например, Бросившиеся со скалы или заколотые во сне — не проклят. В чём разница? Толкователи ссылаются на фразу о проклятии, висящего на древе при попытке объяснить позорность казни на кресте. Но бесчестных форм казни было очень много. Чтобы обесчестить смерть, вообще много не нужно. Можно было просто убить человека и бросить его тело на съедение псам, приставить сразу, чтобы никто не подошёл и не посмел похоронить этого человека. Для иудейского контекста это было крайне позорно. У апостола Павла неоднократно встречаются ссылки на эту максимум ветхозаветного закона. Он пишет, что «Христос понёс на себе наказание и проклятие вместо нас, ибо написано «проклят всякий, висящий на древе». То есть он принимает на себя проклятие смерти, тем самым искупая нас. Но здесь тоже вскрывается много нелогичных ходов. Дерево — это довольно-таки древний архетип. Мировое древо присутствует во всех мифологиях, во всех религиях. Более того, мы этот архетип успешно сохраняем и даже привязали его к христианскому празднику Рождества. Наряженная ёлка с игрушками — ничто иное, как символ древа жизни. И что самое интересное, никакого отношения непосредственно к Рождеству оно не имеет. Фактически, это языческий рудимент, который перекочевал из одной мифологической системы в другую и выражает те же самые психологические тенденции. Итак, древо жизни — это и есть то самое древо, о котором нужно вспомнить, читая ветхозаветное «Всякие висящие на древе проклят» человеческое сознание усматривает в дереве то, что даёт жизнь. Древо жизни есть также отсылка к материнскому архетипу, архетипу великой матери. Поэтому всякие висящие на древе, это в каком-то смысле застрявший в материнском лоне. Оно даёт плоды жизни, а в случае смерти на древе получается, что на нём, дающем жизнь, висит плод который представляет собой смерть. Человеческое сознание, встречая подобный факт, воспринимало его как противоречие, когнитивный диссонанс. Это как бы надругательство над самой идеей древа жизни. Поэтому всякие, висящие на древе в сознании архаичного человека, действительно проклят. Человек не должен умирать от того, что даёт жизнь. Здесь нужна сложная психологическая аргументация. Поэтому Ветхий Завет не даёт никаких объяснений тезису «проклят всякий, висящий на древе». Никто его толком и не понимает. Это архетипический сюжет, который воспроизводят, не осознавая до конца. В книге «Бытие» описаны два дерева. Дерево жизни и древо познания добра и зла. Одно даёт человеку смерть, а другое — жизнь. Как ни странно, подобное разделение довольно условно. Это просто попытка человеческой психики расщепить один архетип на два, чтобы в одну из половин выселить всё плохое, а в другую поместить всё хорошее. Древо познания добра и зла неизбежно становится в человеческом сознании злом, потому что даёт знание о зле, а древо жизни — недосягаемым добром. Древо жизни даёт жизнь. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Если Христос умирает на дереве, то это как бы древо смерти. Но мы ведь называем крест и древом жизни. В нём мы буквально отыгрываем тот самый райский архетип потерянного древа жизни. И в этом событии эти две стороны одного архетипа сливаются воедино. Когда Адам и Ева попробовали плод с древа познания, Господь выгнал их, чтобы они не стали, как один из нас, отведав с древа жизни. С тех пор, как человека выгнали из райского сада, где он обрёл познание добра и зла, он лишён древа жизни и постоянно стремится к нему. И сказал Господь Бог, «Вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простёр он руки своей и не взял так от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Возникает ощущение, как будто бы Бог опасается, что Адам и Ева могут стать равными ему, как будто бы Бог боится некоторой конкуренции. В традиционном толковании указывают на то, что в данном случае выражение «стал как один из нас», Не про то, что стал подобен нам в своем познании добра и зла, а стал разъединенным, раздробленным. Действительно, он утратил первоначальное единство. Потерянный рай — это потеря первоначального единства, хотя и досознательного, но все же единство. Отведав с древа познания добра и зла, человек обрел эго, но потерял связь со всем миром. И если человек в этой своей раздробленности отведает древо жизни, то увековечит себя в этом состоянии, увековечит своё эго, которое является лишь частью его психики, то есть следствием раздробленности, и лишит себя возможности дальнейшего движения. Древо жизни становится для человека целью, к которой он будет стремиться. Но для этого нужно заново собрать себя воедино. Всегда происходит именно так. Сначала человек начинает познавать вещи по отдельности, это называется анализ, а потом собирает то, что проанализировал, это называется синтез. Это два главных инструмента познания. Когда человек вкушает с древа познания добра и зла, это анализ. Но синтез невозможен до тех пор, пока человек не осознает всей части своего первозданного единства, тогда появляется Древо Жизни, которое собирает в себе раздробленное человеческое сознание опять воедино. Крест, на котором повешен Иисус, в нашем сознании тоже фигурирует как Древо Жизни. Это прямая отсылка к ветхозаветному Древу Израйского Сада. С одной стороны — Мировое древо это древо смерти, познания добра и зла, с другой древо жизни, которое через смерть даёт человеку жизнь. Чтобы возникла новая жизнь, что-то должно умереть, претерпеть трансформацию, чтобы возродиться в совершенно новом качестве. Должно умереть эго. Воскресший Христос интерпретируется церковью как единое тело всех верующих, тело Христа. Это именно сообщество людей. То есть эго, которое умирает, трансформируется и воскресает, но не как отдельная часть, живущая сама в себе, а как та самая целостность. Но чтобы к этой целостности прийти, нужно уметь оторваться от своей ограниченности, от эго. Только так можно шагнуть в следующую эпоху, которая в церковном и религиозном дискурсе — называется Царство Божие. Это не синоним рая, как многим хочется думать. Это вообще не про рай, а про собирание всего воедино, когда Бог царствует над всем. Бог становится царем.